Лапсан Крампа. Тибетский мудрец. Предисловие. Люди смеялись и подтрунивали надо мной, когда несколько лет назад я написал в третьем глазе о том, что летал на воздушных змеях. Некоторые даже считали, что я совершаю чуть ли не преступление, рассказывая об этом. Но сейчас, глядите... Люди летают на воздушных змеях. Некоторые носятся на воздушных змеях над водой, их тянет за собой моторная лодка. Другие же взбираются на высокие утесы, чтобы броситься с них и воспарить на настоящем воздушном змее. Никто сейчас не вспомнит о том, что Лапсан Крампа был прав, но они не упускали повода позубаскалить когда я впервые писал о полетах на воздушных змеях в своей книге. Существует немало вещей, которые еще недавно относились к сфере научной фантастики, а сейчас вошли в нашу повседневную жизнь. В космос запущены спутники, и сейчас в Лондоне мы можем принимать телепередачи из Нью-Йорка и Токио. А ведь я предсказывал все это. Мы также знаем, что человек, а вернее люди, ходили по Луне. Все в моих книгах правда. Все, что написано в них, постепенно сбывается. Эта книга также не является романом ни в коем случае. Это не научная фантастика. Все, что описано в ней, чистая правда. И вы не найдете здесь авторских вымыслов. Я утверждаю, что эта книга правдива, но вы, возможно, захотите смотреть на нее как на научно-фантастический роман или что-то в этом роде. Ну что ж, это ваше право. Вы можете от души посмеяться над всем, что в ней написано, но, возможно, прежде чем вы перевернете последнюю страницу, произойдет что-то такое, что докажет правдивость всего написанного мной. Я заявляю вам уже сейчас, что не стану отвечать на вопросы, касающиеся моей книги. Я получил горы писем с вопросами обо всех остальных книгах, написанных мною. И многие люди даже не заботятся о том, чтобы вложить в письмо конверт с обратным адресом. А при нынешних расценках, Нередко приходится тратиться на отправку ответного письма и большие деньги, большие, чем на покупку моей книги. Ну вот, перед вами книга. Думаю, она вам понравится. Надеюсь, вы найдете ее правдоподобной. Если она покажется вам неправдоподобной, значит, вы, скорее всего, еще не достигли необходимой ступени эволюционного развития. Глава первая. Лапсанг! Лапсанг! Мне показалось, что я с трудом выбираюсь из глубин сна и страшной усталости. Это был утомительный день. Но сейчас меня звали. И снова где-то раздался возглас. Лапсанг! Почувствовав суету вокруг, Я открыл глаза, и мне почудилось, что на меня падает гора. Чья-то рука ухватила меня и мгновенно сорвала с места, как раз вовремя, так как тяжеленный камень с острыми краями пролетел рядом и разорвал мою одежду. Я быстро поднялся на ноги и в полусне пошел за своим наставником к небольшому уступу, на дальнем конце которого располагалось крошечное жилище отшельника. Мимо нас неслась вниз лавина снега и камней. Вдруг мы увидели сгорбленную фигуру старого отшельника, который бежал к нам с предельной скоростью, на которую только был способен. Но нет. Лавина камней и снега, обрушившаяся с гор, смела хижину и самого отшельника а также выступ скалы, на котором располагалась хижина. Выступ был длиной около сотни футов, но лавина подхватила его и унесла за собой в пропасть, как сухой лист. Мой наставник, Лама Мингердандуб, крепко держал меня за плечи. Нас окружала тьма, ни лучика света от звезд, ни проблеска мерцающего света свечей из домов Улхасы. тьма была везде. Внезапно на нас обружился шквал огромных камней, песка, снега и льда. Уступ, на котором мы находились, был наклонен в сторону горы, и мы почувствовали, что начинаем скользить вниз. Казалось, что наш путь вниз никогда не окончится, но вот он завершился тяжелым падением. Думаю, что я на время отключился, так как помню, что пришел в себя с мыслями о том, что привело нас к путешествию в это далекое жилище отшельника. Мы находились в Потале, забавляясь телескопом, который подарил Далай-Ламе английский джентльмен в знак уважения. Вдруг я заметил молитвенные флаги, развивающиеся на склоне горы. Казалось, что они развиваются так, словно несут в себе кодированное сообщение. Я сразу же передал телескоп наставнику и указал на развивающиеся флаги. Он стоял некоторое время, глядя в телескоп, укрепленный на самой высокой стене паталы, а затем сказал: Отшельник нуждается в помощи. Он болен. Нужно сообщить об этом настоятелю и отправляться в путь. С этими словами он сложил телескоп и отдал его мне, чтобы я отнес его в комнату Дворца Далай-Ламы, предназначенную для хранения особых даров. Я побежал, стараясь не оступиться и не выронить телескоп, первый телескоп в своей жизни, который я держал в руках. Возвратившись, я наполнил мешочек ячменем, проверил огниво и стал слоняться, ожидая ламу Мингера Дандупа. Вскоре он появился, держа в руках два свертка. Большой и тяжелый сверток он повесил себе на плечи, а второй, поменьше и полегче передал мне. Мы поедем на лошадях до подножия горы, а затем отправим лошадей обратно, а сами начнем взбираться вверх и вверх. Это будет совсем нелегко. Когда-то я осуществлял подобный подъем. Мы сели на лошадей и стали спускаться по ступеням туда, где наружное кольцо дорог окружает Лхасу. Вскоре мы достигли поворота, и я, как всегда, бросил быстрый взгляд на тот дом, в котором когда-то родился. Но сейчас было неподходящее время думать об этом. Мы должны были исполнить миссию милосердия. Лошади стали выбиваться из сил, задыхаться и храпеть Подъем был слишком крутым для них. Копыта беспрестанно скользили по камням. Наконец Лама Мингярдандуб произнес со вздохом. — Все, Лапсанг, на этом езда кончается. Сейчас нам приходится рассчитывать лишь на свои ноги. Мы слезли с лошадей, и Лама, потрепав их по шее, приказал возвращаться домой. Они тут же развернулись и побежали назад, радуясь тому, что скоро увидят дом, они будут взбираться в горы. Мы заново упаковали свертки и стали внимательно проверять свои тяжелые палки, осознавая, что любая трещина или дефект в них могут сыграть фатальную роль при нашем подъеме. Мы посмотрели, наместили наши кремни и огниво, проверили запасы продовольствия и, наконец, стали взбираться все выше и выше по скале, даже не обернувшись на прощание. Казалось, скала сделана из стекла, столь твердой и скользкой она была. Мы нащупывали пальцами и вставляли носки в тончайшие трещины и постепенно, обдирая кожу с рук и ног, пробирались к уступу. Там мы и остановились на время, чтобы отдышаться и восстановить силы. Из расселины сбегал маленький ручеек, и мы, напившись воды, стали готовить сампу. Она оказалась не очень-то вкусной, так как нам пришлось обойтись холодной водой. На уступе не было места для костра. Но, испив воды и отведав цампы, мы почувствовали, что наши силы восстановились и стали думать о том, каким путем следовало продолжать двигаться. Поверхность скалы была совершенно гладкой и казалось невероятным, что кто-то смог забраться по ней до нас, но все же люди по ней взбирались, и мы должны были сделать то же самое. Понемногу мы поднимались все выше, и крохотная точка, по направлению к которой мы двигались, Все росла и росла, пока мы не стали различать отдельные камни, из которых была построена хижина отшельника. Хижина прилепилась к самому краю горного выступа. Мы подползли к нему, а затем, взобравшись на него, присели в изнеможении тяжело дыша. Здесь, высоко над Лхасской долиной, воздух казался очень разреженным и обжигающе холодным. Наконец мы почувствовали, что способны передвигаться, и в этот раз нам потребовалось гораздо меньше усилий, чтобы проделать путь до входа в хижину. Старый отшельник отворил дверь. Я заглянул вовнутрь и был совершенно поражен крохотными размерами комнатами. комнаты. Собственно говоря, в ней не было места для троих, потому я решил оставаться снаружи. Лама Менгьяр Дандуб кивнул головой, согласившись с моим решением, и я огляделся по сторонам, как только за ним закрылась дверь. Естественные потребности никогда не дают о себе забыть, а иногда они становятся уж очень настойчивыми. И так я стал бродить вокруг в поисках «санузла». Наконец, в конце уступа я заметил плоский камень, выдающийся еще дальше в бездну. В нем было удобное отверстие, созданное или, по крайней мере, увеличенное рукой человека. Сидя на корточках над дырой, я нашел ответ на вопрос, который долго занимал меня. По пути наверх я обратил внимание на кучи странного вида, состоящие из желтоватых сосулек. Сейчас я понял, что это были свидетельства того, что в этих местах некоторое время жили отшельники. Вдохновленный этим открытием, я внес свою лепту в кучу, находящуюся подо мной. Оправившись, я стал исследовать окрестности и обнаружил, что скала, на которой мы забрались, является исключительно скользкой. Но все же я дошел до конца тропинки и остановился у камня, который явно был подвижным. Он выглядел как уступ, и я без особого интереса подумал о том, почему уступ находится в столь странном положении. Любознательный от природы я стал тщательно исследовать камень и к удивлению своему обнаружил, что над ним поработала рука человека, и все же, как удалось принести его сюда и расположить столь интересным образом? Итак, я просто бездумно ударил по камню ногой, забыв, что на мне нет обуви. Растирая ушибленные пальцы, я приблизился к другой стороне уступа, той самой, с которой мы поднимались. Глядя вниз, я совершенно не мог поверить в то, что нам удалось подняться по этому отвесному склону. Отсюда он выглядел словно отполированный. И я почувствовал головокружение при одной лишь мысли, что нам предстоит обратный спуск. Я потянулся, чтобы достать свой камень и огнивы. И вдруг по-настоящему осознал свое настоящее положение. Сейчас я находился где-то внутри горы, совершенно голый, без запаса ячменя, без кремня и огнива. Должно быть, я издал какое-то не слишком буддистское восклицание, так как тут же услышал шепот: Лапсанг, Лапсанг, с тобой все в порядке? Ага! «Мой наставник, лама Мингьярдан был рядом». Я тут же успокоился и ответил, «Да, я здесь. Думаю, что потерял сознание во время падения, а также утратил свою одежду и все вещи. У меня нет ни малейшей идеи насчет того, как нам удастся выбраться наружу. Нам нужен свет, чтобы посмотреть, что можно сделать для ваших ног». Лама ответил, Я знаю этот проход очень хорошо, старый отшельник был великим хранителем секретов прошлого и будущего. Здесь заключена история мира от его первых дней до последних. Он помолчал несколько секунд, а затем сказал, если ты станешь продвигаться на ощупь вдоль стены, расположенной слева от тебя, то доберешься до выступа. Если сильно нажать на этот выступ, то он сдвинется в сторону, и перед тобой откроется ниша, в которой можно найти одежду и сколько угодно ячменя. Но в первую очередь ты должен открыть шкафчик и найти в нем огниво, кремень и свечи. Ты обнаружишь их на третьей полке снизу. Если у нас появится свет, мы будем знать, чем сможем помочь друг другу. Я тщательно вглядывался в темноту слева от меня, а затем нащупал стену. Казалось, что мои поиски не приведут ни к чему. Стена была абсолютно гладкой, словно ее создали человеческие руки. Я уж было совсем отчаялся, когда моя кисть прикоснулась к острому каменному выступу. Собственно говоря, я ушиб об него костяшки и содрал кусочек кожи. Но я толкал и толкал этот выступ, пока не отчаялся добраться до шкафчика и найти в нем необходимые вещи. Последняя попытка, и каменная плита откатилась в сторону с оглушительным скрежетом. Да, здесь действительно был шкаф. Я мог нащупать полки. Вначале я принялся исследовать третью полку снизу. Там были масляные лампы, и мне удалось найти труд, огниво и кремень. Труд оказался совершенно сухим и через мгновение вспыхнул ярким пламенем. Я тут же зажег фитиль свечи и поспешил затушить труд, который начал уже обжигать мне пальцы. «Прихвати две свечи, Лапсанг. Одну для себя, другую для меня. Там их достаточно. Хватит нам на неделю». Лама вновь впал в безмолвие, а я стал копаться в шкафу, пытаясь определить, что из его содержимого может нам пригодиться в дальнейшем. Я обнаружил металлический, очевидно стальной, брусок. Он был очень тяжелым, и я с трудом поднял его, но мне казалось, что с его помощью я смогу освободить ноги ламы Менгьяра Дандуба из-под камня. Я возвратился со свечой и рассказал Ламе о своих намерениях. Затем я возвратился за металлическим бруском. Я решил, что это единственное средство освободить моего наставника и друга из-под валуна. Подойдя к валуну, я положил металлический брусок и, опустившись на четвереньки, стал исследовать пол, в надежде найти точку опоры. Вокруг Валялось множество камней, но я сомневался в собственных силах. Мне с трудом удавалось поднять брус, но, наконец, я разработал план. Если я смогу дать ламе одну из деревянных дощечек, то, вероятно, он сумеет затолкать ее под валун. Когда я его приподниму хоть немного при помощи рычага, он согласился с этим планом, добавив, «Это единственное, что мы можем попытаться сделать». Если валун останется на месте, то мои кости будут навек погребены под ним. Что ж, приступим прямо сейчас. Я нашел относительно прямоугольный осколок камня толщиной в 4 ладони. Положив осколок под валун, я дал в руки ламе деревянную дощечку. Мы решили, что если мне удастся приподнять валун, лама успеет протиснуть прямоугольный осколок под его нижний край при помощи дощечки и это даст свободу стиснутым ногам. Я стал рассматривать землю вокруг валуна, пытаясь найти промежуток, в который удастся вставить конец бруска. Наконец, обнаружив такое место, я загнал заостренный конец бруска под край валуна. После этого я отправился на поиски большого камня. Который собирался подложить под брусок возле его тонкого конца. Готов! закричал я изо всех сил так, что сам чуть было не оглох от эха собственного голоса, донесшегося до меня. Тут же я налег всем своим телом на другой конец железного бруска. Валун даже не пошевелился, у меня просто не доставало сил. Я позволил себе отдохнуть минутку, обводя глазами пещеру в поисках самого тяжелого камня, который мне, возможно, удастся поднять. Обнаружив подходящий камень, я поднял его и взгромоздил на поднятый конец железного бруска. Расположив его там как можно надежнее, я навалился на него сверху, следя за тем, чтобы он не соскользнул. К величайшей радости, Я ощутил, как брусок заколебался и после слабого толчка стал медленно опускаться до уровня пола. Лама Бенгьяр Дандуб закричал мне, «Все в порядке, Лапсанг, я подложил под, подпорку, и ты можешь вставить брус... оставить брусок в покое. Думаю, нам удастся освободить мои ноги». Радости моей не было предела. Я зашел с другой стороны валуна и, и заглянув под него, увидел ноги Ламы, но ноги ободранные и кровоточащие. Я испугался, что они могут оказаться поломанными. Он постарался подвигать ими, и это ему удалось. Тогда я влез под валун с другого конца и, нащупав ноги, предложил Ламе подтягивать себя вверх, опираясь на локти, в то время как я стану толкать его стопы от себя. Я стал выталкивать его ступни из-под валуна с крайней осторожностью, пока не стало ясно, что, несмотря на множественные ранения и глубокие порезы кожи и плоти, кости остались целыми. Лама Менгьяр продолжал вытягивать себя из-под валуна. Это было нелегкое занятие, и мне приходилось толкать его ноги изо всех сил, и даже слегка поворачивать их, чтобы избежать попадания в раны мягких пород. Мне кажется, что эти породы и оказались тем единственным фактором, благодаря которому ноги не были полностью размозжены, но сейчас они оказались помехой. Но наконец его ноги оказались полностью свободными и я подполз под валуном чтобы помочь Ламе усесться на выступе скалы. Я подумал, что нам вряд ли удастся обойтись двумя маленькими свечками, и возвратился к нише, чтобы прихватить еще с полдюжины свечей и корзинку, в которой было удобно носить вещи. Мы зажгли все свечи и стали внимательно исследовать поврежденные ноги. Они были буквально изодраны в клочья. От бедер до колен кожа была сильно повреждена, от колен до щиколоток свисали лоскутье мяса. Лама Миньярда Дуб велел мне возвратиться и взять тряпки, которые лежали в ящике, а также принести горшочек с пастой. Он написал все эти предметы очень подробно, и скоро я нашел горшочек, тряпки и некоторые другие необходимые вещи. На лице ламы появилась радостная улыбка, когда он видел, что я не забыл прихватить и дезинфицирующий лосьон. Я омыл его ноги от бедер до пят и затем, согласно его инструкциям, прилепил свисающее лоскутье мясо к костям. Кости были видны совершенно отчетливо, и я, покрыв их плотью, склеил ноги, нанеся на них мазь, которую принес с собой. Приблизительно через полчаса мазь высохла, и ноги казались закутанными в подобие гипсовой повязки. Я разорвал материю на полосы и обмотал ими ноги, чтобы гипс не отвалился. Затем я отнес все вещи обратно в каменную нишу, за исключением свечей. Их у нас было восемь. Мы задули шесть из них. И засунули в складки одежды. Я поднял с земли две дощечки и протянул их ламе, принявшему их с благодарностью. Затем я заявил, я собираюсь обойти валун со всех сторон и решить, каким образом мы сможем выбраться отсюда. Лама Мингьер Дуб ответил с улыбкой, я знаю все об этой пещере Лапсанг, она уже была здесь миллион лет назад и была создана людьми, которые населяли эту страну еще до нас. Если камни не сдвинулись и не перекрыли путь, мы сможем продержаться здесь около недели или двух». Он кивнул головой в сторону внешнего мира и добавил, «Мне представляется очень сомнительным, что мы сможем выбраться наружу этим путем». И если нам не удастся пробраться через один из вулканических проходов, то позднейшие исследователи этих мест смогут обнаружить здесь два любопытных скелета, которые, безусловно, дадут им пищу для размышлений. Я протиснулся между стеной туннеля и валуном. Они находились так близко друг от друга, что мне показалась невероятной сама мысль о том, что лама сможет протиснуться здесь. И все же я решил, что там, где есть желание, должно прийти решение. И, поразмыслив, понял, что если я стану на четвереньке у основания булыжника, Лама сможет перелезть через меня, не задевая ногами самого большого выступа луна. Вначале Лама выслушал мое предложение, не скрывая своего скептицизма. Он заявил, что слишком тяжел для меня. Но после нескольких весьма болезненных попыток преодолеть преграду иным путем, он сдался и понял, что это единственный реальный способ. Итак, я сложил кучу камней у основания валуна, создав таким образом для себя достаточно плоскую опору. Затем, став на колени и опершись руками на камни, сказал Ламе, что готов». Очень быстро он поставил одну ногу на правое бедро, другую ногу на мое левое плечо и одним махом очутился по другую сторону преграды на открытой площадке. Поднявшись на ноги, я увидел, что на лице ламы проступил пот. Он боролся с болью и переживал, что мог причинить мне вред». Несколько минут мы сидели неподвижно, чтобы восстановить силы и отдышаться. Мы не могли сделать сампу, так как потеряли миски. Но у нас был ячмень, и я вспомнил, что видел необходимые предметы в нише. Итак, мне пришлось проделать еще одно небольшое путешествие к нише. Я выбрал там наилучшую миску для ламы и лучшую из оставшихся для себя. Затем я энергично почистил их мелким песком, которого было полно в туннеле. Затем, поставив миски на полку, я наполнил их нужным количеством ячменя из запасов, которые хранились в шкафу. После этого мне оставалось лишь развести огонь. Кремень, труд, а также дерево для растопки находились тут же, в нише, и, положив на ячмень по куску масла, приготовить клейкую массу, которая называлась цампой. Не проранив ни слова, мы уселись на землю и съели этот скудный обед. Вскоре мы почувствовали себя намного лучше и были готовы продолжить путешествие. Я проверил наши пожитки, позаимствованные из ниши. Они состояли из двух мисок трута и кремня, двух мешочков с ячменем, И если не считать двух крепких дощечек, это было единственное, чем мы располагали в этом мире. И вновь израненные и избитые мы отправились в путь. После того, что мне показалось вечностью, наш путь преградил камень. Мы дошли до конца туннеля, по крайней мере, я так подумал. Но Лама сказал, нет, это еще не конец. Нажми рукой на эту большую плиту у основания, и она поддастся. Тогда, если мы согнемся, то сможем пройти под ней. Я последовал инструкциям, и плита со страшным скрипом стала вращаться вокруг поперечной оси и застыла в горизонтальном положении. Я поддерживал ее на всякий случай, пока лама проползал под ней а затем возвратил плиту в ее изначальное положение. Тьма. Всепоглощающая тьма казалась еще чернее, благодаря крошечным огонькам коптящих свечей. Лама Дандуб произнес, «Погаси свою свечу, Лапсанг, а я погашу свою, и мы увидим солнечный свет». «Увидим солнечный свет?» Я решил, что из-за боли и переживаний сегодняшнего дня у него возникли галлюцинации. И все же я задумал, задул свою свечу и некоторое время слышал запах копоти, исходивший из фитиля, пропитанного прогорклым маслом. Лама сказал, «А сейчас просто подожди несколько секунд» и перед твоими глазами появится столько света, сколько ты пожелаешь. Я стоял, чувствуя себя полным дураком. Стоял в кромешной тьме, в которой не было и намека на луч света. Я мог бы назвать ее звучащей тьмой, так как мне все время чудились звуки ударов. Но вскоре я забыл обо всем этом. Увидев нечто, показавшееся мне, восходом солнца. Очевидно, я стоял посреди какой-то комнаты, и у одной из ее стен появился огненный шар. Он был красным и выглядел как раскаленный докрасный металл. Вскоре красный цвет сменился желтым, а желтый, в свою очередь, белым, бело-голубым светом дня. Вскоре все вокруг озарилось. Я стоял с открытым ртом и дивился тому, что видел. Комната, или как назвать это место, посреди которого я очутился, была больше всей поталы. Да, потала целиком могла бы поместиться в эту комнату. Свет был ярким, и меня загипнотизировали украшения на стенах и странные вещи, лежащие повсюду на полу, Но не мешающие пройти по комнате. Удивительное место, а? Лапсанг. Оно создано гораздо раньше, чем люди могут даже себе представить. Здесь располагалась штаб-квартира особой расы, которая осуществляла космические полеты и еще многое другое. Через миллионы лет все здесь работает, ничто не повреждено. Некоторые из наших людей зовутся хранителями внутреннего храма. Это и есть внутренний храм. Я подошел к ближайшей стене и увидел, что она покрыта какими-то письменами. Письменами, которые, как я интуитивно понял, не могли принадлежать никакой земной расе. Лама Менгьяр прочел мои мысли при помощи телепатии и тут же сказал, да, это было построено расой садовников, существ, доставивших животных и людей в этот мир. Затем он молча указал на коробку, стоявшую у стены. Подойди-ка к ней и достань две палки с короткой перекладиной на верхушке, попросил он. Я послушно подошел к шкафчику, на который он указал. Дверца легко открылась, и меня совершенно очаровало его содержимое. Он был наполнен различными медицинскими приспособлениями. В одном углу лежал набор палок с поперечинами вверху. Я вытащил две палки и убедился, что на них может опираться человек. В те дни я еще не знал такого слова, как «костыли». Я отнес обе палки ламе, и он сразу же засунул короткие перекладины себе под подмышечные впадины. Приблизительно посередине каждой из палок находилась поперечина, и лама Мингянр Дандуб обхватил эти поперечины руками. «Видишь, лапсанг?» – обратился он ко мне. «Эти палки помогают ходить колекам. «Сейчас я собираюсь подойти к этому шкафчику», и наложить себе на ноги повязки получше старых. В них я смогу перемещаться, как обычно, пока плоть заживает, а кости срастаются. Он двинулся вперед, и я, любознательный от природы, последовал за ним. Он сказал, «Принеси-ка наши дощечки, мы поставим их в этот угол, чтобы воспользоваться ими, когда нужно». Он отвернулся от меня и стал обследовать шкафчик. Я также повернулся в другую сторону, взял дощечки и, возвратившись, поставил рядом со шкафчиком. Лапсанг, а? Лапсанг, сможешь ли ты втащить сюда наши свертки и тот стальной брусок? Он сделан не из железа, как ты считаешь, а из гораздо более твердого и прочного материала, который называется сталью. Я развернулся и подошел к той каменной плите, через которую мы вошли сюда. Я нажал на ее верхнюю часть, и она, заняв горизонтальное положение, застыла на месте. Мне ничего не стоило пригнуться и пройти под этой плитой. Свет был для меня настолько благословением, он заливал весь туннель, и я прекрасно видел стену и тот огромный валун, который причинил нам так много бед. Свертки, в которых находился весь наш скарб, находились по другую сторону валуна, и мне стоило немалых трудов перебраться через валун и достать их. Они показались мне невероятно тяжелыми. Что я приписал упадку собственных физических сил, вызванному недостатком еды? Вначале я оттащил два мешка к дверному проходу, оставил их там а затем возвратился за стальным бруском. Мне удалось с трудом приподнять его, и я тут же стал задыхаться и кряхтеть, как старик. Тогда я взялся обеими руками за один из его конец и, пятясь, стал волочить его по земле. Только таким образом я с трудом ухитрялся перемещать его. Я долго обходил валун, но затем двигаться стало несколько легче. Теперь мне оставалось перетащить наши свертки в ту огромную комнату под горизонтальной плитой. Выпустив из рук стальной брысок, я подумал, что в жизни своей не поднимал более тяжелого предмета. После того, как все было доставлено в комнату, я снова возвратил на место каменную плиту, так что образовалась сплошная стена без малейшего намека на дверь. Лама Мингьяр не терял времени понапрасну. Сейчас его ноги были заключены в лупки из сверкающего металла. И он снова выглядел здоровым и крепким. «Лапсанг, давай-ка вначале подкрепимся, а уж потом начнем разглядывать все вокруг. Ведь нам предстоит пробыть здесь около недели. Пока ты тащил сюда эти вещи, он указал на чашу на наши свертки и на стальной брусок. Я вступил в телепатическое общение со своим другом в Потале, и он сообщил мне, что разыгралась страшная буря. Он посоветовал мне оставаться на месте, пока ветер не стихнет. Предсказатели погоды утверждают, что стихия будет бушевать еще целую неделю. Это сообщение повергло меня в настоящее уныние. Так как мне опротивил туннель, и даже комната больше не вызывала во мне особого интереса. Несмотря на размеры комнаты, я страдал от чувства клаустрофобии. Я знаю, что это звучит странно, но так оно и было. Я чувствовал себя как животное, попавшее в клетку. Но голод заглушил на время все мои страхи, и я с удовольствием наблюдал за тем, как лама готовит для нас еду. Он делал это лучше, чем кто-либо иной, по крайней мере, мне так казалось. И с каким наслаждением я уселся рядом с ним и принялся поглощать горячую пищу. Я набрал полный рот этой каши, носящей название Цампа, и наслаждался ее вкусом. Она была действительно превосходной, и я тут же почувствовал, как ко мне возвращаются силы, А настроение исправляется. После того, как я прикончил миску цампы, лампа лама обратился ко мне. Ты действительно наелся лапсанг? Ты можешь есть сколько пожелаешь. Здесь много еды. Собственно, запасов продовольствия здесь хватило бы для небольшого монастыря. Когда-нибудь я расскажу тебе об этом. «Но сейчас ответь мне, хочешь ли ты добавки?» «О, благодарю вас!» – ответил я. «Конечно же, я бы не отказался от добавки. Еда такая вкусная! Я никогда не ел ничего подобного раньше!» Лама хмыкнул и отвернулся, чтобы набрать для меня еще каши. Но вскоре перестал сдерживаться и расхохотался. «Взгляни, лапсанк, обратился он ко мне. «Взгляни на эту бутылку!» Это наилучшее бренди, которое хранится здесь исключительно для медицинских целей. Но мне кажется, что наше вынужденное заключение в этих стенах дает нам право использовать этот напиток для того, чтобы исправить вкус сампы. Я принял миску из рукламы и, взгля... и втянул носом аромат. Запах мне понравился. Но в то же время меня мучили сомнения так как мне всегда говорили, что алкоголь – это дьявольское творение, а сейчас мне предлагали отведать его. «Ничего страшного», – сказал я себе. «Это отличная вещь, если человеку необходимо взбодриться». Я с жадностью принялся за еду и вскоре перепачкался, как черт. В нашем распоряжении были лишь пальцы. Мы не знали ни о каких ножах, ложках или вилках – У нас не было даже палочек для еды. После приема цампы мы обычно очищали руки мелким песком. Песок прекрасно снимал с кожи остатки цампы, но мог повредить и саму кожу, если им пользовались слишком энергично. Сейчас же я выгребал цампу не только всеми пальцами, но и воспользовался для этого ладонью своей правой руки. И вдруг неожиданно, Да-да, совершенно внезапно, я упал навзничь. Мне хотелось бы думать, что меня одолела страшная усталость, но Лама, рассказывая впоследствии эту историю настоятелю, смеялся и утверждал, что я был мертвецкий пьян. Пьяный или нет, но я спал, спал и спал, а когда наконец проснулся, то увидел, что комната пронизана удивительным золотым светом. Я поднял глаза вверх, туда, где должен был быть потолок. Но потолок был так далеко, что я не мог точно определить, где он находится. Комната была поистине огромной, словно вся эта проклятая гора оказалась пустой. «Солнечный свет, Лапсанг! Солнечный свет!» и он не будет меркнуть все 24 часа в сутки. Здесь вырабатывается свет, не дающий тепла. Его лучи той же температуры, что и воздух, находящийся здесь. Не кажется ли тебе, что лучше пользоваться этим светом, чем дымными вонючими свечами? Я осмотрелся вокруг и подумал о том, «Откуда здесь может взяться солнечный свет, когда мы погребены в центре скалы?» Лама Мингьярдан Дуб ответил на мой вопрос. «Да, это чудо из чудес. Я знал о нем всю свою жизнь, но никто не знает, как это происходит. Холодный свет – невероятное изобретение, и его создали или открыли миллион лет назад». Они разработали способ хранения солнечного света и пользовались им даже в самую темную ночь. Этого механизма нет в городе, нет и в храме. Единственное место, где существует сохраненный свет – это пещера. «Около миллиона лет?» – сказал я. «Да, это выше моего понимания». Я подумал, что это можно изобразить цифрой 1, или 2, или 3, за которой идет ряд нулей. Наверное, около 6, но это лишь догадка. В любом случае, это столь огромное число, что я не мог его себе представить. Для меня оно было просто лишено смысла. 10-20 лет я еще мог вообразить, но не больше». «А как была создана эта комната?» – спросил я, водя пальцем по надписям на стене. Вдруг я в испуге отскочил назад. Из стены раздался какой-то щелчок, и ее часть скользнула назад. «Лапсанг, Лапсанг, ты сделал открытие. Никто из нас раньше не знал о том, что рядом с этой комнатой расположена другая. Мы осторожно высунули головы в открывшийся проем». Как только мы переступили сквозь невидимый порог, в новой комнате вспыхнул свет, и, оглянувшись, я заметил, что свет стал меркнуть в той комнате, которую мы только что покинули. Мы робко оглядывались по сторонам, боясь столкнуться с новыми опасностями или попасться в неведомые ловушки. Но вскоре, набравшись храбрости, мы двинулись вперед какому-то огромному предмету, стоящему посреди комнаты. Это было громадное сооружение. Когда-то оно было блестящим, но сейчас полировка казалась тусклой и серой. Высота его была в 4 или 5 человеческих ростов, и оно выглядело как две тарелки, помещенные одна на другую. Мы обошли вокруг сооружения и увидели серую металлическую лестницу, идущую от двери аппарата до пола. Я бросился вперед, забыв о том, что, как член Святого Ордена, должен соблюдать внешние приличия. И стремглав метнулся вверх по лестнице, даже не потрудившись проверить, насколько она надежно укреплена. Но крепления оказались прочными. И снова, как только моя голова оказалась в дверном проеме, В середине аппарата вспыхнул свет. Лама Гердан Дуб не отставал от меня. Очутившись рядом со мной, он произнес. «Ах, Лапсанг, это одна из колесниц богов! Ты уже видел, как они летают по небу, помнишь?» «О, да!» – ответил я. «Я всегда считал, что это боги и пролетают над нашим краем, чтобы убедиться, что все в порядке. Но...» «Конечно же, я никогда раньше не видел колесниц так близко».